Подписывать или не подписывать протоколы. Любой протокол, оставленный без вашей подписи, инструмент в руках недобросовестного сотрудника правоохранительных органов. Все протоколы, составленные с вашим участием, необходимо тщательно изучать. Пустые места перечеркивать буквой Z, вносить в протоколы замечания, а в случае, если замечания обширны, указывать в соответствующих местах протокола, что замечания у вас имеются и будут представлены на отдельных листах, в связи с чем вы ходатайствуете о предоставлении вам бумаги в необходимом количестве, письменных принадлежностей и разумного времени для составления замечаний».